Упражнение шаги. Передний и задний шаг. Передний шаг, рок-н-ролл. Исходное положение. Встать прямо, руки опущены вдоль тела. Поднимаем вверх до уровня живота, согнутой в колене правую ногу, на левой ноге в этот момент слегка приседаем. Делаем вдох. После этого поднятая вверх правая нога опускается на пол, а левая нога выпрямляется в колене. При этом абсолютно пассивно через нос или через рот уходит выдох. Обе ноги на какое-то мгновение занимают прямое положение. Затем поднимаем вверх согнутую в колене левую ногу, а на правой в этот момент слегка приседаем. Вдох. После этого обе ноги на какое-то мгновение выпрямляются. Выдох уходит. Правое колено вверх, вдох. Левое колено вверх, вдох. Выдох уходит свободно после каждого вдоха. В этом упражнении нужно не просто маршировать на прямых ногах, как на плацу, а слегка приседать, как бы танцуя рок-н-ролл. Руки при этом либо висят вдоль туловища, либо делают лёгкое встречное движение на уровне пояса. Спина в этом упражнении должна быть абсолютно прямой. Следите за этим и не сутультесь. Сделайте 32 вдоха движений без остановки. Если тяжело, то делайте подряд только по восемь вдохов движений, затем отдых 3-5 секунд и снова восемь вдохов движений. И так четыре раза. 4 8 32. Это упражнение можно делать не только стоя, Ну и сидя в тяжёлом состоянии даже Лёша, поочерёдно подтягивая согнутые в коленях ноги к животу на каждом вдохе. Если у вас одна нога травмирована или парализована, делайте упражнение передний шаг одной ногой. Постепенно старайтесь разрабатывать и больную ногу, мысленно поднимайте её до уровня живота, как здоровую. С сердечником, астматиком, гипертоником Да и просто пожилым людям высоко, до уровня живота, поднимать с коленей не рекомендуется. Поднимайте их чуть-чуть, будто слегка пританцовываете на одном месте. Помните, в момент короткого шумного вдоха нужно невысоко приподнять одно колено, при этом на другой ноге слегка присесть, как бы танцуя рок-н-ролл. Задний шаг. Исходное положение. Встаньте прямо. Отведите согнутую в колене правую ногу назад, как бы ударяя себя пяткой по ягодицам. На другой ноге, левой, в этот момент делаем лёгкое танцующее приседание. Затем ноги на какое-то мгновение выпрямляются, выдох ушёл. Левой пяткой пытаемся ударить себя по ягодице, слегка приседая при этом на правой ноге и одновременно шумно вдыхая носом. Ноги выпрямляются. Выдох уходит сразу же после каждого вдоха. Руки либо висят вдоль туловища, либо кисти рук делают легкое встречное движение на уровне пояса. Нужно сделать 32 вдоха движений без остановки. Но если это тяжело, отдыхайте после каждых 8 вдохов движений 3-5 секунд. Со временем, Вы сможете сделать без остановки и всю тридцатку. Норма. 32 вдох, о движение, передний шаг. 32 вдох, о движение, задний шаг. 32 вдох, о движение, передний шаг. В общей сложности должно получиться 96 вдох, о движение, то есть стрельниковская сотня. Ограничения. При тяжёлых заболеваниях сердца, ишемическая болезнь, врождённые пороки, перенесённый инфаркт, это упражнение нужно выполнять очень осторожно. Высоко до уровня живота, колени ни в коем случае не поднимать. Слегка пританцовываться, чуть-чуть отрывая ноги от пола. При этом не забывайте при каждом движении, делая вдох, звучно шмыгать носом. Через месяц-другой тренировки вы сможете поднимать колени уже гораздо выше, но в начале тренировки движение ограничивайте. Особенно необходимо об этом помнить людям, страдающим желчно-каменной или мочекаменной болезнью, камни в печени, почках, мочевом пузыре. При беременности более 6 месяцев и при тромбофлебите отдыхайте 3-5 секунд, можно дольше. После каждой восьмёрки. Следите за тромбами на ногах и обязательно проконсультируйтесь с хирургом. Начинать осваивать упражнение "передний шаг", находясь в тяжёлом состоянии, лучше сидя и даже лёжа.